Глава 7 Вторник с 7 часов утра до полуночи. «Пистолет?» — дрожащим голосом произнес Малер, подняв руки. «Я... я не понимаю, доктор мейсон Нет у меня пистолета!» «Ну, конечно!» Чтобы придать вес своим словам, я вскинул беретту. «Повернитесь!» «Что вы хотите сделать? Вы совершаете кругом!» Он повернулся, сделав два шага вперед и откнул дулом пистолета в поясницу старика и принялся обыскивать его. Маллер напялил на себя два пальто, пиджак, несколько свитеров и шарфов, две пары штанов и несколько пар нижнего белья. Так что обыскать его оказалось делом непростым. Я не сразу убедился, что никакого оружия при нем нет. Я отступил, и Маллер повернулся ко мне лицом. «Надеюсь, вы теперь довольны, доктор Майсон?» «Посмотрим, что у вас в чемодане. А в остальном я доволен, располагая нужными доказательствами». Луч фонаря скользнул по пригоршне сахара, извлеченного мной из кармана внутреннего пальто. В каждом из них было больше фунта. «Не угодно ли объяснить, откуда это у вас, мистер Майлер?» «Неужели непонятно, доктор Майсон?» Едва слышно проговорил старик. «Украл!» «В том-то и дело...» Зачем было мелочиться человеку с таким размахом? — На вашу беду, Малер. Когда в бараке стало известно о краже сахара, я смотрел на вас. Не повезло вам и еще по одной причине. Когда вы пили кофе, несколько минут назад я украдкой от хлебной из вашей чашки. Вы туда бухнули столько сахара, что я проглотить не смог эту гадость. Надо же такому случиться, Малер. Не правда ли? — Погореть из-за какого-то пустяка. Но так уж повелось. Матерому преступнику нечего опасаться крупных промахов. «Он их никогда не совершает. Если вы не трогали сахар, когда били радиолампы, я бы ни за что вас не заподозрил. Кстати, а где остальной сахар? Припрятали или выбросили?» «Вы совершаете серьезную ошибку, доктор Мейсон. На сей раз твердо, без единой нотки вины или тревоги, произнес Малер. Но меня ему было не провести. К лампам я даже не притрагивался. Из мешка я взял лишь несколько пригрошней сахара. но ну, разумеется». Я помахал береттой. — Назад, к вездеходу, приятель. Заглянем в ваш чемодан. — Нет. — Не валяйте дурака, — оборвал я его. — У меня в руках пистолет. И я не колеблюсь, пущу его в ход. Уж вы мне поверьте. — Верю. Думаю, вы способны на крутые меры, если нужно. Я не сомневаюсь, вы человек решительный, доктор. Но в то же время упрямый, импульсивный и плохо разбирающийся в людях. Однако я уважаю вас за умелые инициативные действия в обстановке которая сложилась отнюдь не по вашей вине, и потому не желая, чтобы вы выставляли себя на посмешище. Он хотел было взять меня за лацкан. — Позвольте кое-что показать вам. Я выставил вперед беретту, но напрасно. Малер неторопливо достал откуда-то из внутреннего кармана книжечку в кожаной обложке. Отступив на несколько шагов, я открыл удостоверение. Одного взгляда было достаточно. Раз десять я видел такие документы. И все же смотрел на книжечку, словно видел ее впервые. Опешив, я не сразу пришел в себя, чтобы осознать смысл открытия, чтобы унять страх, возникший следом за ним. Я медленно закрыл достоверение, опустил снежную маску и, подойдя к маляру стянул маску с него. Луч фонаря высветил бледное, посиневшее лицо старика с напрягшимися жилваками. У него зуб на зуб не попадал от холода. «Дохните!» — велел я. Он послушно дохнул. Ошибки быть не могло. Я слышал характерный сладковатый запах ацетона. Ни слова не говоря, я вернул старику удостоверение и сунул пистолет в карман парки. «Давно болеете диабетом, мистер Малер?» После долгой паузы произнес я. 30 лет!» «У вас довольно тяжелая форма болезни», — заметил я, не считая нужным, в отличие от моих многих коллег, скрывать правду от пациента. Ко всему, если диабетик дожил до столь преклонного возраста, то лишь от того, что соблюдал диету и разбирался в методах лечения недуга. Поэтому знал, как правило, о нем все. «Того же мнения и мой доктор», — произнес Майлер с невеселой усмешкой, поднимая маску. «Как и я сам. Две инъекции ежедневно?» «Две», — кивнул старик, — «перед завтраком и вечером». «Но разве у вас нет с собой шприца?» «Обычно я беру его с собой, а в этот раз не захватил. Доктор сделал мне укол в гандере. Я безболезненно могу пропустить очередную инъекцию, поэтому был уверен, что до прилета в Лондон со мной ничего не случится». Похлопав по нагрудному карману, Маллер прибавил. «С такой книжечкой нигде не пропадешь. Кроме Гренландии», — возразил я. «Но вряд ли вы рассчитывали застрять здесь. Какая вам предписана диета?» «Блюдо с высоким содержанием белков и крахмала». Оттого-то вам и потребовался сахар. Я посмотрел на куски рафинада, зажатые у меня в левой руке. «Да нет!» — пожал плечами Майлер. «Но я знаю, что с помощью сахара выводят из коматозного состояния. Я полагал, что если как следует наемся сахара... В общем, вам теперь известно, как я стал преступником». «Теперь да. Прошу прощения, что угрожал вам оружием, мистер Малер Но вы должны признать, что у меня были все основания подозревать вас». Какого чёрта вы не предупредили меня заранее? Я всё-таки доктор. Наверное, рано или поздно мне пришлось бы к вам обратиться, но сейчас у вас и без меня хлопот полон рот. Кроме того, я не рассчитывал на то, что в вашей аптечке окажется инсулин. Так оно и есть. Он нам ни к чему. Прежде чем попасть в экспедицию, каждый проходит придирчивую медицинскую комиссию. Что касается диабета, то вряд ли этим недугом можно заболеть в одночасье. — Должен сказать, мистер Маллер, вы довольно спокойно относитесь ко всему этому. Давайте-ка вернемся к трактору. Через минуту мы добрались до вездехода. Не успел я отогнуть полок, как из кузова вырвалось плотное белое облако. Помахав рукой, чтобы рассеять его, я заглянул в кузов. Пассажиры все еще пили кофе. Он у нас был в избытке. Даже не верилось, что мы отсутствовали всего несколько минут. — Давайте, закругляйтесь! — скомандовал я. «Через пять минут трогаемся в путь. Джек Строу, будьте добры, заведите двигатель, пока он не остыл окончательно». «В путь?» — послышался возмущённый голос миссис Дансби-Грек. «Милейше, мы и передохнуть даже не успели. Всего несколько минут назад вы обещали нам три часа сна». «Это было несколько минут назад. Теперь всё изменилось. Я узнал кое-что о мистере Маллере. Я вкратце рассказал своим спутникам то, что, по моему мнению, им следовало знать». Жестоко говорить об этом в присутствии мистера Маллера, но сами факты жестоки. Тот, кто разбил самолет и похитил сахар, подверг жизнь мистера Маллера величайшей опасности. Лишь два средства могли бы спасти ему жизнь. Во-первых, надлежащая высококалорийная диета в качестве временной меры. И во-вторых, инсулин. Ни того, ни другого у нас нет. Единственное, чем мы можем помочь мистеру Маллеру, как можно быстрее попасть туда – где все это имеется. Двигаемся в сторону побережья. Двигатель не будем выключать до тех пор, пока его не запорим, попадем в пургу или пока последний водитель не выбьется из сил. У кого есть возражения? Вопрос можно было и не задавать, но я не смог сдержать себя. Очевидно, мне хотелось спровоцировать протест, чтобы сорвать свою злость на первом, кто подвернется под руку. Я злился на тех, кто причинил старику новое страдание. «Потому что был почти уверен, все наши усилия будут сведены на нет, ведь преступники наверняка раскроют свои карты. У меня даже возникло желание связать всю эту компанию, чтобы никто и шевельнуться не смог. Будь условия подходящими, я бы так и поступил. Однако в нынешних условиях это было невыполнимо. В такую жестокую стужу связанной человек и пару часов не продержится». «Но возражений не было». Скорее всего, потому что люди слишком озябли, устали, изголодались и испытывали жажду. В сухой, холодной атмосфере происходит значительное влагоотделение. Люди, не привыкшие к арктическим условиям, должно быть, сочли, что достигли предела мучений. Что хуже, ничего уже не может произойти. Я надеялся, что мои незваные гости не скоро убедятся, насколько они заблуждаются. Возражений не было, но были два предложения. Оба они исходили от Ника Карадзини. «Послушайте, док, я насчет диеты для мистера Малера. Может, она и не получится такой, как надо. Но мы, во всяком случае, постараемся, чтобы больной получил нужное количество калорий. Правда, я не знаю, как вы их подсчитываете, будь они неладны. А что, если удвоить его рацион? Хотя нет, при такой кормежке и воробей ноги протянет. Пусть каждый из нас отдаст ему четверть своей порции». «Тогда мистер Маллер получит в четыре раза больше обычной своей нормы». «Ни в коем случае!» — запротестовал старик. «Благодарю вас, мистер Карадзини, но я не могу допустить...» «Блестящая мысль!» — вмешался я. «Я сам об этом подумал». «Вот и отлично!» — довольно улыбнулся Карадзини. «Принято единогласно. У меня есть еще одно предложение. Мы с мистером зегера подменим вас. Тогда продвинемся дальше и быстрее». Перед виде возражения он поднял руку. «Любой из нас может оказаться тем, кого вы ищете. Более того, мы оба можем оказаться злоумышленниками, раз уж речь идет о мужчинах. Но если я один из убийц, ничего не зная о Барктике, навигации, не соображая, как управляться с этим окаянным Ситроеном и не сумею вовремя обнаружить трещину, то, ясное дело, я никуда не денусь, пока не доберусь до побережья. Вы согласны?» «Согласен», — ответил я в этот момент раздался кашель за ним рев этот джек строу запустил не успевший остыть двигатель я взглянул на коротзине хорошо сказал я спускайтесь получайте свой первый урок водительского мастерства мы отправились в путь в половине восьмого утра погода была почти идеальной ни единого дуновения ветра на темно синем небосклоне ни облачко сквозь серебристую паутину ледяных иголок наполнявших воздух мерцали бесконечно далекие звезды. Несмотря на это, лучшей видимости нельзя было и желать. Мощные фары Ситроена, в свете которых бриллиантами сверкали мириады частиц льда, отбрасывали лучи на 300 ярдов вперед. По обеим их сторонам смыкалась завеса темноты. Стужа была лютой, с каждым часом температура опускалась все ниже. Но наш Ситроен, казалось, только и ждал такой погоды. Нам везло почти с самого начала. 15 минут спустя, оставленный, как всегда, без привязи Балта, вынырнул из мрака со стороны юго-запада и подбежал к нартам, чтобы привлечь внимание Джек Строу. Мигая красной, зеленой лампочками на приборной доске, тот сделал знак остановиться. Появившийся из темноты, через две-три минуты он, улыбаясь, сообщил, что Балта обнаружил веху с флагом. Само по себе хорошее известие. Это обстоятельство свидетельствовало о том, что ночью мы почти не сбились с пути. Более того, если и дальнейший маршрут обозначен вехами, то нет нужды в штурмане. Поэтому мы с Джек Строу можем поспать, если только это возможно в такой холод и при такой тряске. Веха действительно оказалась первой в почти беспрерывной цепочке знаков, отмечавших наш маршрут в течение того нескончаемого дня. Начиная с восьми часов, мы с Джек Строу, Зейгерой и Карадзини поочередно управляли трактором. Вперед смотрящими были сенатор, преподобный смолвут или Солли Левин. В этих троих была самая трудная обязанность. Но ни один из них даже не пикнул, хотя, коченев после часового дежурства, каждый испытывал адскую боль, когда замерзшие конечности начинают отогреваться. Положившись на умение Карадзини, в начале девятого я забрался в кузов и попросил сенатора Брустера отправиться вперед в качестве вперед смотрящего. И тут же нарушил самое строгое правило, которое категорически запрещает разводить в кузове огонь во время движения. Но ведь, когда приспичит, приходится приступать даже самые суровые запреты. Это был именно тот самый случай. Я заботился не об удобствах пассажиров, даже не о том, чтобы приготовить еду. Ее у нас было немного. Хотя кипяток был бы кстати, чтобы избежать обморожения. Старался я ради Теодора Малера. Хотя мы и последовали совету Карадзине, все равно рацион больного старика оказался недостаточным. Единственная, хотя и слабая надежда сохранить ему жизнь, состояла в том, чтобы по мере наших возможностей беречь его силы. Работа, даже самая легкая, была исключена. Ему следовало двигаться как можно меньше. Вот почему, едва войдя в кузов, я заставил его забраться в спальник и уложил на койку, закутав парой одеял. Однако, оставаясь без движения, он не мог бы бороться со стужей, лишь дрожал бы, теряя последние силы. Поэтому больному нужно было тепло. Теплая печка, теплое питье, которое Маргарита Рос, следуя моим указаниям, должна была давать ему каждые два часа. Малер протестовал, не желая доставлять нам столько забот. Однако он понимал, что иного способа остаться в живых у него нет. И больной уступил настояниям общества. Столь трогательной заботы о здоровье со старика со стороны пассажиров поначалу я не мог понять, но потом сообразил, в чем дело. Подоплекой подобного великодушия была не самоотверженность, хотя ее не следовало исключать полностью, а эгоизм. Мои спутники видели в Малере не столько страдальца, сколько предмет, заставлявший их забыть о собственных тревогах, подозрениях и тяжких раздумьях, угнетавших их все эти последние 12 часов напряжение и неловкость которые испытывали наши пассажиры послужили причиной того что честная компания разделилась на обособленные группки которые почти перестали общаться между собой мария легарт и маргарита Росс, знавшие что обе вне подозрений держались особняком и ни с кем больше не разговаривали то же произошло из зигейа и соли левиом а также хотя еще сутки назад никто бы этому не поверил с миссис ансансби грек и ее служанкой еной Да могло ли быть иначе, ведь они могли доверять лишь друг другу. Правда, они, как и все остальные, вправе были положиться на Марию Легард и Маргариту Рос. Но одна мысль о том, что обе эти женщины могут относиться к ним настороженно, убивала всякое желание наладить с ними более тесный контакт. Что же касается Карадзини, преподобного Смолвуда, сенатора и Малера, те образовали свой собственный тесный кружок. Вот почему появление предмета, который объединял пассажиров, заставляя забыть о подозрениях и примерял всех, так обрадовало путников. Теперь я был уверен, за Теодором Маллером есть кому присмотреть. Едва я успел разжечь камелёк, как меня позвал Зейгера, сидевший у заднего борта, завешанного пологом. «Там творится что-то странное, док! Сами убедитесь!» Я выглянул наружу. Справа от нас, то есть на северо-западе, над горизонтом, Возникло гигантское светящееся облако, охватившее четверть темного небосвода. Оно как бы пульсировало, становясь все ярче с каждой секундой и увеличивалось в размерах. Поначалу бесформенное, оно начало приобретать очертания и переливаться всеми цветами радуги. «Это северное сияние, мистер Зейгера», — заметил я. «Никогда его прежде не видели?» «Да», — кивнул он. «Удивительная картина, верно?» «Это еще что...» представление только начинается. Небо закроется как бы занавесом. Бывают разные виды северного сияния. В виде лучей, полос, корон, арок. Но из этого возникает занавес. Вам предстоит увидеть самое великолепное зрелище. И часто это здесь происходит, док. В ясную морозную безветренную погоду, какая выдалась нынче каждый день. Хотите верьте, хотите нет, но к этому явлению привыкаешь настолько, что не обращаешь на него никакого внимания. «Не может быть! Удивительная картина!» восхищение восхищении повторил молодой человек. «По вашим словам, она надоедает? А я так готов глядеть на нее хоть каждый день!» усмехнулся он. «Не желаете смотреть? Так и не смотрите, док!» «Наблюдать подобное зрелище пореже в ваших же интересах!» хмуро процедил я. «Что вы хотите этим сказать?» «А то, что во время северного сияния нарушается радиосвязь». «Радиосвязь?» Он наморщил лоб. — Ну и что из этого? Все равно рация на станции разбита в дребезге, а ваши друзья из поисковой партии удаляются от нас каждой минутой. Вам и так бы не удалось связаться с ними. — Это правда, но мы смогли бы связаться со своей базой в уплавнике, когда достаточно приблизились бы к побережью. Возразил я, но в следующую минуту понял, что проговорился. Разумеется, я едва ли мог рассчитывать на то, что сумею выйти на связь с базой в условленное время и на условленной частоте. Однако хоть какой-то шанс у нас был. Мы смогли бы оповестить базу о случившемся, позвать на помощь гораздо раньше, чем убийцам вздумается скрыться. Если же Зейгера — один из убийц, то он постарается разбить рацию, установленную на вездеходе, задолго до того, как мы окажемся в радиусе действия базы в уплавнике. Молча броня себя, последними словами я украдкой взглянул на Зейгера. Освещённое северным сиянием, лицо его было спокойным и бесстрастным. Он изображал равнодушие, но вряд ли ему следовало переигрывать. Поэтому он медленно кивнул, сжал губы, задумчиво поднял брови. Превосходный актер. Профессионалу не уступит, но тут мне пришло в голову, что среди пассажиров может оказаться парочка не менее талантливых актеров. Если бы Зейгера никак не отреагировал на мои слова или отреагировал на них чересчур бурно, то у меня бы возникло подозрение. Или я не прав? Будь Джонни Зейгера одним из убийц, он бы постарался не возбуждать во мне подозрения. Я перестал ломать голову и отвернулся. Однако смутное чувство недоверия к моему собеседнику продолжало усиливаться. Правда, я вспомнил о прежних своих подозрениях, граничивших с уверенностью, и решил, что боксер, скорее всего, чист. Повернувшись к стюардессе, я коснулся ее плеча. «Если не боитесь озябнуть, мисс Росс, я хотел бы сказать вам пару слов». Девушка удивленно посмотрела на меня и после некоторого колебания кивнула головой. Спрыгнув вниз, я подал ей руку, затем посадил на большие сани. Забравшись на бочку с горючим, мы разглядывали северное сияние. Я не знал, с чего начать, почти не замечая этих светящихся складок желтовато-зеленого цвета, отороченных снизу алым и чуть ли не касавшихся поверхности плато. Но даже там, где светящийся полог был наиболее ярким, Сквозь него тускло мерцали звезды. Написанная постелью, поэма эфемерности, картина эта вызывала в вашем воображении сказочную страну. Словно погруженная в волшебный сон, Маргарита Росс глядела на это зрелище. Как знать, может, как и я, она смотрела на это, но ничего не видела, а только думала о близком ей человеке, оставшемся позади среди ледяной пустыни. Когда она повернулась ко мне при звуках моего голоса, я заглянул в ее карие глаза, в которых отражались огни северного сияния. Я увидел в них тоску и понял. Я не ошибся. — Мисс Росс, что вы скажете о последнем событии? — Вы о мистере Маллере? Она сдвинула наверх снежную маску. Марлевую повязку с ватным тампоном, в котором было прорезано отверстие. Чтобы расслышать ее голос, я наклонился к ней. — Что я могу сказать? Это так ужасно. Есть ли у бедняги шанс выжить, доктор мейсон — Честно говоря, не знаю. Есть много факторов, которые трудно предсказать. — Известно ли вам, что после того, как я вычеркнул вас из списка подозреваемых, во главе его я поставил Майлера? — Не может быть. — вы это так. Плохая из меня ищейка, мисс Росс. Метод проб и ошибок, который я использовал, имел то преимущество, что количество подозреваемых сводилось к двум. Однако с дедуктивным методом я не в ладах». Я поведал ей о разговоре, который у нас состоялся с Майлером. «И теперь вы в полной растерянности», — заключила девушка после того, как я закончил свой рассказ. «По-моему, единственное, что нам остается, — это ждать развития событий. Иначе говоря, ждать, когда над нашими головами занесут топор», — мрачно заметил я. «Вряд ли стоит так рисковать. Я не очень-то надеюсь на дедуктивный способ, но прибегну к нему для разнообразия». Прежде чем делать какие-то выводы, нам нужны факты. А с ними у нас туго, поэтому я вас и позвал сюда. Хочу просить вас о помощи. Я сделаю все, что в моих силах, вам это известно». Девушка подняла голову, наблюдая за тем, как разгорается на небе зарево северного сияния. Когда в мириадах кристалликов льда, повисших в небе, вспыхнули алые, зеленые, желтые, золотистые искры, Маргарита даже вздрогнула, потрясённая этой неземной красотой. «Не знаю почему, но от этого зрелища меня дрожь пробирает. Мне кажется, я сообщила вам всё, что запомнила мистер Мэйсон». «Не сомневаюсь, но вы могли упустить из виду какие-то детали, сочтя их маловажными. Насколько я могу судить, нам надо найти ответ на три главных вопроса. Прежде всего, какова причина аварии? Каким образом в кофе попал наркотик? Как разбилась рация?» Если нам удастся ухватиться за ниточку, ведущую к разрешению хотя бы одного из вопросов, то мы в конечном счете узнаем то, что хотим знать. Успев продрогнуть, за долгие десять минут мы так ничего и не выяснили. Я заставил Маргариту Росс вспомнить шаг за шагом все, что произошло с ней после того, как она попала в таможню, где встретила своих пассажиров, как привела их к самолету и рассадила по местам. Как летела вместе с ним в Гандер, наблюдая за тем, как их досматривают. Как вылетела из этого аэропорта вместе с подопечными. Как подавала им ужин. И все-таки я ничего не узнал, не заметил ничего подозрительного, странного или ненормального, что могло бы хотя бы в какой-то степени объяснить причины катастрофы. Когда стюардесса рассказывала о том, как она разносила еду, она вдруг остановилась на полусловии и повернулась ко мне. «В чем дело, мисс Росс?» — Ну, конечно, — негромко проговорила она. — Как же иначе? Какая же я дура? Теперь мне понятно. — Что вам понятно? — оборвал я ее. — Я кофе. Каким образом в него подмешали наркотик или снотворное? Едва я успела обслужить полковника Гаррисона, он сидел в заднем ряду. Поэтому к нему я подошла в последнюю очередь. Как тот сморщил нос и спросил, не кажется ли мне, что где-то горит? Я ничего не почувствовала, поэтому ответила шуткой. Дескать, на плите что-то подгорело. А когда вошла в кухню буфет, полковник позвал меня. Я оглянулась. Он открыл дверь туалета правого борта, оттуда шел дым. Вернее, дымок. Я известила об этом командира самолета. Он поспешил хвостовую часть машины, но ничего особенного не обнаружил. Горели какие-то бумажки. Наверное, кто-то бросил непогашенную сигарету. «Тут все поднялись с кресел, чтобы посмотреть, в чем дело», — с угрюмым видом спросил я. «Да, командир Джонсон приказал всем занять свои места, чтобы не нарушать правильную загрузку воздушного корабля». «И вы не сочли нужным сообщить мне об этом?» — внушительно произнес я. «На ваш взгляд, это несущественно?» «Прошу прощения, тогда это обстоятельство показалось мне действительно несущественным, ни с чем не связанным. Ведь все произошло за несколько часов до аварии, поэтому...» «Неважно. Кто мог зайти в это время в кухню-буфет? Наверное, кто-нибудь из сидевших в передних креслах? Да, мне показалось, что они все устремились к центральной части самолета». «Они? А кто это «они»?» «Не помню, но почему вы меня об этом спрашиваете?» «Зная, кто находился в центральной части, мы можем установить, кто отсутствовал». «Прошу прощения», — беспомощно произнесла девушка. «Я немного растерялась. Командир корабля оказался впереди меня». Стал требовать, чтобы пассажиры вернулись на свои места. Из-за него я почти ничего не видела. «Допустим», — согласился я. «Насколько я понимаю, туалет был мужской. Да, женский на левом борту. Вы не помните, кто туда заходил? За час до происшествия или меньше того?» «За час? Но ведь окурок...» «Как вы считаете, пожар был устроен преднамеренно?» — спросил я. «Разумеется», — ответила Маргарита, широко открыв глаза. «Ясно. Выходит, мы имеем дело с опытными закоренелыми преступниками. План их состоял в том, чтобы создать панику. Неужели вы допускаете хотя бы на минуту, что злоумышленники полагались на случайность на то, что от брошенного окурка загорится бумага, причем в нужный момент?» «Но как?» «Очень просто. Вы запасаетесь пластмассовой трубочкой с перегородкой, разделяющей ее на две части. Одна из них наполнена кислотой, в другой находится ампула с кислотой иного состава. Остается сжать в руках трубочку, чтобы раздавить пробирку, бросить ее туда, куда нужно, и отойти в сторону. Разъев через определенное время перегородку, оба состава соединятся и вспыхнут. Такое устройство не раз использовалось диверсантами, особенно во время войны. Сущая находка для поджигателя, желающего заручиться железным алиби. Когда начнется пожар, он окажется за 5 миль от места происшествия. Я действительно почувствовал какой-то странный запах. Начала неуверенно Маргарита Росс. «Еще бы! Не вспомнили, кто туда заходил?» «Бесполезно!» — она покачала головой. «Почти все время я находилась в кухне-буфете, готовила еду. Кто сидел в двух передних креслах тех, что ближе всего к буфету?» «Мисс Легард и мистер Карадзини. Вряд ли вам это поможет. Мисс Легард — не подозрений. А что касается мистера Карадзини, то он был единственным, кто не вставал с кресла до ужина. Это точно». Сразу после взлёта он выпил джин, выключил настенную лампу и, закрывшись газетой, уснул. «Вы в этом уверены?» «Совершенно уверена. Я несколько раз выглядывал из кухни буфета». «Выходит, его следует исключить», — произнёс я в раздумье. «Таким образом число подозреваемых сужается. Хотя он мог оказаться одним из тех, кто бросил в урну зажигательное устройство. Внезапно меня осенило». «Скажите, мисс Росс, кто-нибудь спрашивал у вас, когда будет ужин?» Прежде чем ответить, девушка посмотрела на меня долгим взглядом. Несмотря на скудное освещение, я заметил, что лицо ее оживилось. «Миссис Дансби Грек, это точно. Такая всюду сунет свой нос. Кто еще?» «Сейчас вспомню», — деловито проговорила стюардесса. «Полковник Гаррисон, но он не в счет. И мистер зигера «Зейгера?» Взволнованно спросил я, наклонившись так, что едва не касался лица девушки. «Вы уверены?» «Уверена. Помню, я еще заметила ему. Проголодались, сэр?» А он ответил, «Милая девушка, я всегда голоден». «Так-так, весьма любопытно. Вы думаете, мистер Зейгера...» «Не знаю, что и подумать. Я столько раз попадал в просаг. И все-таки это уже зацепка. Такая зацепка дорогого стоит. Когда упала рация, он находился поблизости?» «Скажем, сзади вас, когда вы, поднимаясь, задели стол с приемником?» «Нет, он стоял возле выходного люка, это точно. А может...» «Нет, все было иначе. Мы с Джосом прикинули. Кто-то успел подогнуть одну ножку стола, а вторая оказалась в состоянии неустойчивого равновесия. Когда вы встали, он толкнул эту самую вторую ножку, находясь в отдалении. Там валялась швабра с длинной ручкой, но в тот момент мы не придали этому значения». «Услышав грохот, вы обернулись, так ведь?» Девушка молча кивнула. «Что же вы увидели?» «Мистер Карадзини?» «Знаю, он кинулся, чтобы подхватить рацию», произнес я нетерпеливо. «Но кто-нибудь стоял тогда у стены?» «Действительно, там кто-то стоял», едва слышно проговорила Маргарита. «Нет-нет, этого не может быть. Он сидел на полу и дремал. Когда раздался грохот, вскочил и до смерти перепугался». «Ради бога!» оборвал я ее. «Кто это был?» Соли Левин. Взошла, затем исчезла луна, температура неуклонно понижалась. Было такое впечатление, словно мы находимся на борту этой раскачивающейся из стороны в сторону грохочущей машины всю свою жизнь. В продолжение бесконечного дня мы разрешили себе всего две остановки. в 4 часа пополудни и восемь вечера. Сделал я это преднамеренно мы с джосом условились что я попытаюсь выйти на связь с ним в часы кратные четырем мы вынесли рацию из кузова наружу пока джек строу заправлял топливный бак горючим 10 минут кряду каразин не крутил педали динамо машины а я выстукивал ключом позывные но даже намека на ответ не последовало и новое я не ожидал если бы даже джос каким-то чудом сумел отремонтировать рацию, из-за помех в ионосфере, обусловленных северным сиянием, нам не удалось бы услышать друг друга. Но я обещал джосу наладить связь и поэтому должен был сдержать слово. Когда я предпринял повторную попытку выйти на связь, у всех, даже у нас, с Джек Строу, зуб на зуб не попадал из-за лютого холода. В нормальных условиях мы не должны были ощущать его. При низких температурах мы надевали два меховых костюма, нижний мехом внутрь и верхним мехом наружу. Но мы отдали запасные комплекты меховой одежды Карадзини и Зигера. Без них в кабине трактора, где холодно, как в морозильной камере, не обойтись. Поэтому теперь мы страдали от стужи в такой же степени, как и все остальные. Время от времени то один, то другой из пассажиров спрыгивал с трактора и бежал, чтобы согреться. Но все были так измучены бессонницей, голодом, холодом, непрестанной тряской, что спустя считанные минуты вновь забирались в кузов. Когда же несчастные путешественники оказывались на борту вездехода, то пот, образовавшийся на разгоряченном теле, мгновенно превращался в ледяную влагу, от чего люди еще больше мерзли. Поэтому мне пришлось категорически запретить подобные вылазки. Решение, которое предстояло принять, далось мне с трудом, но иного выхода не было. У нас не осталось сил бороться с усталостью, стужей, бессонницей, и я приказал сделать привал. Часы показывали 10 минут первого ночи. Мы находились в пути, если не считать кратких остановок для дозаправки горючим и сеансов связи, в течение уже 27 часов».